Глава пятнадцатая. Я махнул Смиту, чтобы он освободил шлюз, дождался открытия ворот и выехал, постепенно привыкая к управлению через дроида. Эта модель отличалась от моего стричкой японцев на станции, но элементы управления были те же самые. А в кабине мог бы поместиться не только мой оригинал, а даже какой-нибудь штурмовик-защитник. Отъехал где-то на километр и остановился, чтобы проложить маршрут. На помощь к Маркосу я сначала не собирался. Это карма, детка. Так что я просто порадовался, но потом в навигаторе нашел вбитый маршрут. Заплатить он был готов, а значит, ценное что-то есть. Да и до пятницы я совершенно свободен. А ехать тут всего-то три часа, и даже почти по пути. Я посмотрел на серое прозрачное небо и увидел, как из-за горизонта выползала и стала медленно подниматься идеально круглая красная луна. «Никакого другого движения сканер не обнаружил». «Ладно, поехали посмотрим. Вдруг врагу моего врага нужна помощь. С Марксом-то мы точно не подружимся уже никогда». Я выбрал в навигаторе нужную точку и передал управление автопилоту. «Вы покидаете центр управления...» «Алёпа, криквайку!» «До рассинхронизации...» «Пять, четыре, три...» «Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». Нага, я еще и надпись, оказывается, поменял. Ну такое себе, надо будет еще подумать. Я бросил взгляд на монитор. Ариджинол смотрит по сторонам, сканируя местность. Камни сменяются камнями. Неподалеку от вездехода бежит какой-то монстр, но не за нами. Тварь свернула куда-то, блеснув острым ледяным гребнем. Нормально, можно и на перерыв. Быстренько размявшись, я уговорил энергетическую кашу, а потом еще и лапшой сверху утрамбовал. Хорошо пошло горяченькая, выпарила остатки похмелья из головы. Заварив чай, я проверил почту и все датчики станции, а потом вернулся в кресло. Добро пожаловать в центр управления. Айоба приколику, жопу себе не отморозь, баклан. Вездеход бодро шел по навигатору, и через час с небольшим я увидел вдалеке подсвеченную полосу забора. Остановился и вышел наружу, активировал сканер и перевел камеру в режим бинокля. Почему-то один вид этого ограждения говорил мне, что с безопасностью у этих ребят дела обстояли получше, нежели у их приятелей. Бетонный забор с наваренной и заточенной арматурой, мотки колючей проволоки по периметру, подсветка и сигнальные огни камер или системы защиты. Накатанная дорога вела к двум вышкам, на которых стояли турели. Сейчас отключенные, хотя точно рабочие. В радиусе ста метров от забора виднелись несколько крупных скелетов, принадлежащих подстреленным монстрам. В данный момент они обе, опустив стволы, целились на распахнутые ворота. «Гостей, похоже, не ждут!» — сказал я, и вернулся в вездеход. «А зачем тогда позвали?» Мне ожидаемо никто не ответил, и даже сигнал по рации оборвался, перейдя в тихое шипение пустого канала. Я подъехал поближе, не пересекая линию эффективной дальности стрельбы турелей. Заглянул издалека в ворота. Внутренний двор, парковка. Отдельно стоящий небольшой дом с горящим в окне светом. Чуть дальше за ним — длинное плоское здание с треугольной крышей и широким транспортным шлюзом. Чем-то на коровник похоже. Я у бабушки в деревне такие видел. Шлюз был открыт. Внутри царила темнота. Красного света от сигнальной лампы хватало только на полукруг перед воротами. «Пх, и мёртвые с косами стоят!» — фыркнул я. Ничто не нарушало тишину, которая окутывала местность плотным коконом. Я был здесь совершенно один. Подъехал ближе, и чуть ли не на холостых вкатился в ворота. Выбрался из вездехода, подошёл к первому зданию и глянул в окно. Похоже, это была мини-лаборатория. Только я присмотрелся получше. Какой-то склад, совмещенный с офисом. Все оборудование кто-то разломал, разбросал по полу запчасти и мешки с рассыпавшимся белым порошком. Красиво, будто снегом припорошило. Дверь с кодовым замком была заперта, но через окошко в дальнем конце проглядывалась лестница вниз. Вероятно, вела в переход между зданиями. Я подошел к коровнику и всмотрелся в темноту. Как там Нитша говорил... Если долго смотреть в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. Я не только смотрел, но и сканировал во всех доступных режимах: инфракрасном, ночном, даже тепловизор подключил. Правда, понять, что меня там ждет и почему так тревожно, пока не мог. Честно говоря, будь здесь сейчас я, а не мой оригинал, то махнул бы рукой, сел в вездеход и поехал копать яму на заднем дворе станции. Спрятал бы там добытые агрегаты, а потом откатил вездеход к какой-нибудь расщелине. А в самом конце вздохнул бы и придавил педаль газа куском льдины, чтобы избавиться от следа, который мог привести ко мне. Но здесь был оригинал, а мне капец как интересно. Я прошел через шлюз и чуть не споткнулся от тела, лежащего за дверью дроида. Вроде бы опять страйкер, но разобрать модель сложно. Его будто смяли, сплющили. А потом впечатали в растрескавшийся пол и добивали чем-то вроде лома, пробив кучу дырок в бетоне. На месте правой руки оторванные суставы с проводами и крошками каких-то микросхем. Сама рука, сжимающая обломок пистолета, нашлась метров в пяти дальше по коридору, вместе с еще одним дроидом, который просто присел, привалившись к стене, только без головы. Пройдя по недлинному коридору, я попал в большую общую комнату и застыл на пороге. Комната была буквально залита кровью. На полу лежали тела шестерых мужчин, причем убиты они были не из оружия. Я подошел поближе. зрелище было похлеще моих пластилиновых баталий. Проломленные черепа с пустыми глазницами, разорванные шеи, вывернутые наружу кишки. Я услышал какие-то звуки и подвис, пытаясь выяснить из них важное: звук капающей воды, треск какой-то электрики, тяжелое голодное дыхание, скрежет когтей по бетону. Да ну нахер! – бросил я и уже направился к выходу, как свет в комнате начал мигать и через несколько минут погас совсем. Я остался в полной темноте, найдя неяс каким-то зеленым монохромным изображением. И тут кто-то докнул холодом на мой затылок. Резко повернувшись, я нанес невидимому противнику удар активированным клинком. Лезвие гулко врезалось во что-то твердое и упругое, будто я покрышку от Камаза пытаясь ножичком проколоть. Я сделал еще один быстрый выпад, стремясь пробить эту чёртову покрышку вторым ударом, посильнее. Вдруг огромная тяжелая лапа обрушилась на меня слева. Перед глазами мелькнула какая-то фактура, похожая на слипшуюся и окаменевшую шерсть, а потом замелькало вообще все: залитый кровью потолок, разбитые мониторы, чье-то окоченевшее тело и снова пол. Голова зугудела так, словно я оказался внутри колокола. Махом вернулись все самые паганные симптомы похмелья. Подняться не успел. Взлетел в воздух от нового удара. Сбил монитора со стола. Спиной переломив тонкую перегородку, вывалился в соседнюю комнату. Еще два раза кувыркнулся, одновременно стараясь отследить системные сообщения о повреждениях и понять, куда попал. Похоже на нарколабораторию. Колбы, светильники, странного вида кораллы, растущие в обычных пластиковых тазиках. А впереди... Какая-то туша целеустремленно пыталась доломать проход, в который я пролетел. Что вы меня все время роняете? У коризнина обратился як твари, тряхнул головой и начал вставать. Система щедро отсыпала мне кучу сообщений в ответ, чтобы мне не скучно было самому с собой разговаривать. Опасность! Вы находитесь в непосредственном контакте с химерой. Класс монстра определен как Браво плюс. Высокая вероятность отрицательного исхода поединка. Зафиксировано повреждение. Функциональность снижена на пять процентов. А ты у меня оптимист. Кмыкнул я и сразу же откатился в сторону, уходя под один из длинных верстаков с оборудованием. И как только я это сделал, в пролом запрыгнуло нечто, напоминающее льва. Стоя лишь разницы, что его шкуру будто сложили из острых каменных пластин, стоящих торчком. Обледенелая грива почти скрывала острые уши, больше похожие на рога. Пластинки переливались, двигаясь как чешуйки у змеи. Тварь производила такое впечатление, словно каменную статую разбили на мелкие кусочки, а потом собрали обратно. Кемера не торопилась, пригнула голову и медленно, даже вальяжно, пошла в мою сторону, сверкая желтыми глазами. Ориджинал хоть и распознал монстра, но никаких подсказок на его счет не дал. «Ладно, сам справлюсь». Спасаться от льва меня никогда не учили. Климат не тот был, а вот с бешенными собаками приходилось сталкиваться по работе. Химера приближалась, а я судорожно перетряхивал воспоминания, пытаясь придумать, что делать: схватить за задние лапы, поднять, перевернуть и обездвижить. Ага, можно попробовать. Выставить руку, второй схватить за гривок, оседлать и перейти в удушающий. Ну да, ну да. «Ладно, есть и попроще подсказки. Накинуть одежду на морду, цыпануть в глаза песком или плеснуть воды. Это я могу. На одном из столов лежал чехол для оборудования. Вместо песка здесь на полу рассыпан белый порошок. И его хоть жопой жуй! И какая-то жидкость и есть в канистрах. Может, кислота какая-нибудь. Здесь же явно не самогон гонят. Цапнет за то, что будет ближе». Проговорил я как мантру и бросился на монстра. Перевернул стол, выставив его как щит, и налетел на химеру. Даже не сдвинул, лишь слегка дезориентировал. Но мне и этого хватит. Подхватил первую попавшуюся склянку с кристалликами еще необработанной дури и швырнул в каменный лоб монстра. И опять нырнул под следующий ряд столов, но лишь для того, чтобы спастись от зубов взбесившейся твари. Дальше драка пошла немного не по плану. Я отступал, кидая в химеру все, что попадалось под руку: бутылки, горшки с кристаллами, стулья, какие-то инструменты, похожие на столярные. Бросил и открытую канистру с едкой пахнущей жидкостью. Очень на нее рассчитывал, но химера лишь дернулась, как отожго, когда перекусила ее пополам. Еще несколько раз прыскачи в под столами, я добрался наконец до чехла. Уже карьда какая-то получалась, но главное, что получалась. Я накинул чехол на голову монстра, острые уши моментально его порвали, но при этом запутали еще больше. Чехол плотно облепил голову, так что теперь можно было и удушающий провести. Зверь задрал голову, начал с рычанием мотать ее из стороны в сторону, пытаясь стянуть с себя тряпку. А я бросился на пол, и, скользя на обитом стекле и мусоре, рыбкой прыскачил у него под брюхом, активно работая клинком. Все как по инструкции. Из ран на брюхе твари сочилось нечто, похожее на кровь. Лапы ее чуть разъехались, химера дернулась, не понимая, что происходит. Начала огрызаться, клацая зубами. Чехол разорвался и частично сполз, освобождая один глаз, налитый такой злобой и бешенством, что я на всякий случай откатился подальше, чем хотел, и схватил сразу два мешка с белым порошком. Белая пыль моментально налипла повсюду. Попала в глаз, на чехол, на половину моего визора, почти ослепив и меня. Химера прыгнула на меня, но приземлилась неудачно. Лапа, по которой я нанес больше всего ударов, подломилась и заскользила на копающие из брюха кровь. Такого шанса я упустить не мог. Разогнался, со всей дури врезался плечом в ребра и отбросил монстра на перевернутый стол. Услышал хруст стальных ножек, хрип химеры, упавшей на бок, и добрался до шеи. Поздравляем. Уровень развития повышен. Поздравляем! Уровень развития повышен. Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень девятый. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на четыре процента. Вам доступно улучшение. Вы можете улучшить существующий навык или открыть новый. Подтвердите выбор. Или... Просто праздник какой-то. Усталость с головной болью как волной смыло, но на этот фокус с выбором я уже не поведусь. Однозначно выбираем новый навык. Я даже зажмурился, собираясь активировать новый, но передумало. Вдруг дадут сейчас какую-нибудь фигню: двойной прыжок, зацепы на ботинках, как у разведчиков, а может снайперский захват цели, как у штурмовиков. А оно мне надо. Клинок меня уже несколько раз спасал, и хуже он точно не станет. Может наоборот удвоиться, и я устану, как мой любимый руссамаха. Обдумать бы все на свежую голову. Отложить выбор на потом система не позволила, но хотя бы сдвинула иконки в сторону и стала не так навязчиво мелькать перед глазами. Сойдет. Утро вечером умудрение, как я слышал. Я подобрал фонари, лежащий среди инструментов ухода, и начал пристально изучать химеру. Под ногами растекалась большая лужа крови ярко-синего цвета. По своей консистенции она больше напоминала густое масло, чем жидкость. По-любому ценная штука. Найдя в мусоре парочку новых пятилитровых канisters, я сделал из одной черпак и примерно за полчаса набрал почти пятнадцать литров. Попробовал выломать зуб или коготь, но стоило дернуть посильнее, так и тот и другой просто раскололись у меня в руках. «Это типа нет крови, нет скакалки?» Недовольно поинтересовался я. Читал про такое. Вся энергия, сила и питательные вещества у некоторых монстров сосредоточены исключительно в той жидкости, которая течет по венам. Обидно, но ладно. Надо Маркса найти и про награду спросить, как собирался. «Маркс-то я нашел, но ни верхняя его половина, ни нижняя мне про награду ничего так и не ответили». Как я вообще определил, что это он? Да позажатые рации в окоченевшей руке. Помимо него нашел еще три сломанных клона и несколько растерзанных трупов в операторской. Пришлось искать награду самому. Я вернулся в зал, откуда меня выкинули, и досконально проверил и простучал все шкафы и ящики. Нашел небольшой сейф с кодовым замком. Угадывать не стал. Не в том настроении был, а просто сломал его клинком, накинув ему лишний балл в том диалоге, который я вел с собой на тему «Какой навык улучшать?». Содержимое сейфа меня разочаровало. В денежном эквиваленте там, вероятно, было много, а то и очень много. Кубики были крупные, кристально-прозрачные, переливающиеся голубыми оттенками, размером со стандартный бульонный кубик. Даже гравировка на одной из граней была красивой из олда. Покрутил их в руках, а потом сгреб все и выкинул их в лаборатории. Перед уходом сожгу ее дотла, чтобы в плохие руки ничего не попало. В Вивеллон, конечно, за наводки на такие места давал хорошую награду. Периодически в новостях мелькали новости о захвате той или иной лаборатории. Вот только о том, что их уничтожают, не писали никогда. И что-то мне подсказывало, что без хорошей крыши с Изольдой не работают. Отчитываются для галочки, а в горячем квартале неожиданно всплывает новая партия. Мне все же повезло. Я все-таки нащупал в сейфе столь желанную стопку предоплаченных кредиток. Так местные представляли себе наличку. Люди будущего, что с них возьмешь? Номиналы хоть и небольшие, но все равно набралось почти четыре тысячи. Больше ничего не взял. Еще раз все обошел по подземному тамбуру перебрался в соседний дом нашел там второй отсек с гаражом который не видел из оконка три вездехода и почти все разбиты в хлам куча гильз разбросанных по полу и кровавая полоса будто кто-то тащил здесь раненого след огибал вездеход и обрывался перед дверью в кладовку я остановился и прислушался неожиданно система подала сигнал заставив меня вздрогнуть внимание Обнаружен источник ну <свят> ты куда совместимости энергетического поля больше девяносто девять целых девять десятых процента остаток заряда не менее сорока процентов про опасность оригинал ничего не сказал так что я смело толкнул дверь осторожно заглянул внутрь швабры ведра трупы куски трупов и огромная почти метровая нора в раскрученном полу